Ее взгляд никогда не озарялся в его присутствии, как это случалось, когда рядом был сын. В доме врача всегда ощущалось ее присутствие. Она отличалась деловитостью и аккуратностью, но в то же время была незаметна, если не сказать молчалива. Она никогда не смеялась, редко улыбалась. Однако Гион был уверен в том, что ее сердце переполнено любовью к нему и отвечал ей тем же. Чувство, которое он испытывал по отношению к отцу, было другого свойства и скорее походило на то, что он ощущал, думая о Боге. Он почитал его, восхищался и страшно его боялся. Не то чтобы доктор был резок, груб или сурок, Но он так смотрел на сына, когда тот был в чем-то виноват, что у ребенка возникало непреодолимое желание превратиться в землюройку и исчезнуть в какой-нибудь дыре. К тому же он обретал величие жреца, когда в кругу семьи каждый раз произносил перед едой молитву. но с бесконечной грустью наполнялись его глаза, когда он смотрел на занятую каким-нибудь делом Матильде. В возрастом Гийом стал задаваться вопросом, не испытывал ли отец к его матери больше любви, чем она к нему. Так каждый и хранил в душе свои чувства, и семья могла бы жить в некоторой гармонии, если бы не Ришар, старший сын. Он родился в 1739 году от первого брака доктора Ремена Мадлен Дю, единственной дочерью соляра из нижнего города. Ришару было всего пять лет, когда его мать умерла от Тосты, так что отчасти ради него доктор И счастью, он надумал искать ее во Франции, в Котантень, откуда сам был родом. И Ришар успел привязаться к ухаживающей за ним соседке, так и не принял другую женщину, считая ее в доме чужой. Вопреки доброй воле Матильды и заботам, которыми она окружала этого злого, презирающего всех мальчика, дела шли все хуже, по мере того, как он рос. Теперь, когда он почти превратился в мужчину, его ненависть к мальчике становилась все более ощутимой, так же, как и неприязнь по отношению к младшему брату. Это не могло не беспокоить Матильду, да и ее мужа, который все чаще и морщил лоб. В свои 18 лет Ришар был, как и отец, крепко сложен. Выступавшие под курткой телеса Гийома-старшего были дряблыми, ибо его образ жизни иному не способствовал. Поскольку его мало привлекала неустроенная жизнь в лесах, неизбежная для решивших заняться торговлей, еще меньше профессии, связанной с морем, а также совсем не интересовала медицина, для которой, впрочем, он вовсе не годился из-за своего эгоизма, Ришер после окончания колледжа изуитов получил место клерка у королевского нотариуса в Скводати. Иноша пристрастился к бумажкам и к бюрократическим уверткам, помышляя о финансовых перспективах, которые однажды должны перед ним открыться, хотя, будучи учеником, он зарабатывал, не бог, весь такие деньги. Вместе с тем он принадлежал к светскому обществу верхнего города и, чтобы это подчеркнуть, заботился о своем костюме, надевая обычно коричневый сюртук с серебряными пуговицами, скромно вышитый длинный жилет, рубашку, белизна которой делала его неприступным, и короткий парик, редко с его непокорных вихров. Появление англичан расстроило его лишь по одной причине. Преданная семье служанка Фромантино, отправившись в порт, чтобы раздобыть чего-нибудь свистного, стала одной из первых жертв обстрела со стороны неприятеля.